Глава пятая. Вернувшись в песочницу, после чудом не закончившейся катастрофы поисковой экспедиции, мы заметно приуныли. Маша так и не смогла отойти. Ее била крупная дрожь. Гарик хорокорился, но я отлично знал, что он жутко беспокоится за Мишку. Мое собственное настроение тоже нельзя было назвать радужным. Только Андрей сохранял внешнее спокойствие. Однако по некоторым признакам было видно, что встреча с незнакомцами не доставила ему особой радости. Загнав вертолет за окно в ангар, мы на скорую руку замаскировали все следы нашего пребывания на поляне. Хотя за одним умом я понимал, что наши действия бессмысленны. Ведь мы собирались свернуть окно со стороны базы, и вряд ли кто-нибудь успеет набрести на стоянку за мгновение нашего отсутствия.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 стреляет четырьмя видами боеприпасов, включая гранаты. Вот только перед каждым выстрелом нужно подкачивать воздух в баллон, что резко снижает техническую скорострельность и здорово ограничивает боевое применение. «Такой же сюр, как и тот самолет», — кивнул Гарик. «Смесь архаизма и хай-тек». «Я эти гранаты глянул. Они с электронным подрывом». «А скажи мне, Андрей...» Как это ты так ловко этих людей пехотных уделал? За три секунды со связанными за спиной руками небрежно поинтересовался я. Это Сергей называется универсальным боевым комплексом. У нас почти всех солдат такому учат, а у вас разве не так? Мы с Горынычем молча переглянулись. У нас даже в спецвойсках такого не увидишь, признался я. Научишь нас? Без проблем. Передохнем чуток и приступим, пообещал Андрей. Вот только для начала надо решить, что дальше делать будем, поумерил наш пыл Горыныч. Серега, ты у нас самый умный. Предлагай план. Че тут думать, ответил я. Допросим этого Гаврика. Выясним, где у них лежбище. Налетим и спалим там все к черту бабушке. А когда дым рассеется, отправимся на поиски мишки. Ведь если мы не нанесем превентивный удар, шансы на спокойные поиски минимальные. «Умница! Стратег! Великолепный план!» – ехидно воскликнул Гарик. «Как все просто! Прилетим, побеждаем и улетаем. А какими силами мы будем осуществлять нападение, ты подумал?» — На вертолет пулеметы повесим, — неуверенно предложил я. — В конце концов, тут до Москвы сто километров поднимем новую армию. — Рано я тебя умным назвал, — ухмыльнулся Гарик. — Что именно ты собираешься повесить на Робинсон? — ПК? — А целиться как будешь? — На глазок? — А он тебя в это время ракетами с десяти километров накроет. — Не забыл, что у них радар под обтекателем стоит? — Радар-то стоит. Вот только ракеты, насколько мне помнится, неуправляемые, хмыкнул я. Но ты, кажется, прав. С вооружением нашего воздушного флота я мало погорячился. А вот если позырка игла на него навесить... Ладно, подумаем, кивнул Игорь. Но все таки для начала надо пленного допросить. А если он говорить откажется, с сомнением спросил я, тогда что делать будем, иголки под ногти? «Допрос я могу взять на себя», – неожиданно вмешался Шевчук. «Есть у меня определенный опыт. И без всяких иголок. Да я их...» Старт Андрюхиных откровений прервало появление Марии. Даже в мешковатом балахоне девушка выглядела прелестно. Оглядев нас, Маша неожиданно улыбнулась. «У меня с души упал камень. Кажется, подруга пришла в себя, а то я уже стал бояться развития психоза» ну что головорезы о чем думаю думаете спросила маша готовим стратегический план компании ответил я что прямо вот так через полчаса после боя посреди ангара и как успехи ну кое какие наброски есть осталось проработать детали ответил гарик но с главной проблемой мы определились нам не хватает огневой мощи Надо срочно закупать боевую технику. — Срочно не получится. Сегодня воскресенье. Оружейные магазины не работают, — пошутил я. — Точно сегодня воскресенье? — с тревогой переспросила Маша. — Да. А что такое? — А времени сейчас сколько? — уже с паническими нотками в голосе продолжила Мария. Я машинально взглянул на часы. Они, естественно, показывали билиберду. «Ведь несколько часов мы провели за пределами этой реальности». Маша поняла это и почти бегом устремилась на улицу. «Посмотрю на автомобильные». Не понимая причины такого любопытства, я последовал за девушкой. «Какая разница? Сколько сейчас времени? Мы ведь никуда не торопимся». «Господи, Сережка, уже начало второго», – испуганно сказала стоявшую Гарикова автомобиля Маша.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 «Садись в машину, а я пока предупрежу ребят. Не волнуйся, успеем!» Кратко рассказав мужикам причину нашего с Машей внезапного отъезда и извинившись, я быстренько освободился от бронежилета и разгрузки. Увидев ошарашенные лица друзей, я посоветовал им подумать о путях приобретения тяжелого вооружения. «Даже умыться и то некогда», — подумал я, вскакивая в машину. «Нам повезло. Время было раннее». Дачники еще не успели заполнить шоссе, и мы проскочили до города почти беспрепятственно. Высадив Машу, я поехал домой. Но на полпути был застигнут ее звонком с предложением принять участие в обеде. Немало удивленный этим приглашением, пулей врываюсь в свою квартиру, по-быстрому принимаю душ и переодеваюсь. На торжественную церемонию знакомства я прибыл при полном параде и с букетом цветов перевес. По счастью, смотрины довольно быстро закончились, и я с чувством честно исполненного долга отбыл на заслуженный отдых. Приехав домой, я тут же позвонил Горынычу. «Ну, как там у вас дела? Загорайте?» «Отдыхаем помаленьку», – лениво ответил Горыныч. «Прорабатываем план угона вертолета. Вот только Андрюха хочет черную акулу. Он про него в журнале прочитал». «А я склоняюсь к Ми-28». «Ну-ну», – подбодрил я Гарика. «И как успехи в проработке?» «Да никак. Пока», – хмыкнул Гарик. «Для начала надо хотя бы знать, на какой аэродром базируются нужные нам вертушки. А здесь даже сотовая связь хреново берет. Чё ж там про интернет говорить?» «Так чего вы там сидите?» – удивился я. «Езжайте в Москву. Вместе в Иннет залезем и покопаемся». А технику мы на кого оставим? Самолет с вертолетом, а? удивился ему предложению Горыныч. Да и пленный у нас здесь. Его ты тоже предлагаешь в Москву вести. Так что ты пока там сам пошарь, а как завтра утром приедешь, мы и потолкуем. Ладно, я понял. Кстати, если мы в песочнице надолго зависнем, а все к этому идет то нужно организовать здесь нормальные бытовые условия», сказал Горыныч. «А здесь не то, что душа. Сортира путевого нет. Так что ты завтра не торопись, а сперва организуй доставку душевой кабины. А лучше двух трех на всякий случай». «Ладно, будет вам душ», – пообещал я и добавил голосом заправского халдея. «Чего ещё, изволитесь, я записываю?» «Так, дай подумать». Горячей пищи. Любой на твой вкус, но побольше. Холодного пива, минеральной воды, патронов к пк, туалетной бумаги, чипсов Принглс, спутниковую антенну, раскладушки с постельным бельем, пару тонн бензина для заправки и плазменную панель с метровой диагональю. Успел записать? Успел. Что Андрей поделывает? А вот послушай. Огорошил Горыныч, и в трубке послышались какие-то странные звуки. — Что это? — удивился я. — А это Андрей допрос ведет, обрадовал Гарик. — Похоже, на крики оторопел я. — Они и есть, — подтвердил Гарик. — Что он там с этим мужиком делает? Хрен его знает, но у меня уже мороз по коже. — А ты проследи, чтобы он не перестарался. — Нам язык живым нужен. Неуверенно посоветовал я. — Ага, за ним проследишь. Я тут уже подходил к нему с просьбой так сильно не шуметь. Он так на меня зыркнул. Типа он работает, а я его отвлекаю. — Ладно, давай залезай в инет и ищи места дислокации авиабаз. И чтобы завтра без душа патронов и горячей пиццы не приезжал. — Я свою задачу понял. До завтра. — Моя встреча с Марией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 поэтому в песочницу я попал только под вечер, по дороге два раза чудом избегнув обыска на постах ГАИ. На территории песочницы кипела бурная деятельность. Сразу несколько бригад рабочих приводили в порядок жилые и хозяйственные постройки. Какие-то крепкие молчаливые ребята, судя по защитной униформе из охранного агентства, опутывали забор колючей проволокой и сигнальными проводами, устанавливали по периметру телекамеры, Гарик и Маша деятельно руководили работами. Мой грузовичок загнали в свежепокрашенный ангар, а меня самого перепроводили в новенькую душевую. Через двадцать минут чистенький и благоухающий шампунем я сидел в уютной комнате, и в ожидании ужина баловался холодным пивом и бутербродами. Столь быстрое преображение, практически непригодное для существования людей территории, вызывало восхищение. Вскоре компанию мне составил веселый, радостный Андрей. «Привет, Серега! Ты только посмотри, что творится! Еще вчера тут была пустая бетонная коробка, а сегодня вполне благоустроенное место. Невеста твоя, Маша, просто молодец!» Притащила с утра гору оборудования, привезла рабочих, и вот, пожалуйста, результат, сказал Шевчук, доставая из большого холодильника бутылку пива. «Но и я могу похвастаться!» Мне таки удалось расколоть этого засранца. И местоположение базы указал, и схему расположения нарисовал. «Молодец, Андрюха!» – похвалил я приятеля. «А от пленного что-нибудь осталось?» «Более-менее крупные фрагменты!» – весело улыбнулся Шевчук. «Меня от его улыбки пробрало до костей. Только сейчас до меня дошло, что он не просто случайный знакомый собутыльник» а человек из совершенно чужого мира с личным кладбищем, размером с футбольное поле. И что интересно, он даже не знает, куда они попали. Когда я ему сказал, что это 17 век, он жутко удивился. Вот как, в свою очередь удивился я. А кто они вообще такие? Судя по всему, наши современники, – ошарашил Андрей. Ну, в смысле, что тоже из 21 века. Но вот мир у них совсем другой. не мой и не ваш. Толком этот солдатик мне о своем мире не рассказал. Туповат. Да и не интересовался он историей и географией своего мира. Шевчук, вдобавок к пиву, извлек из холодильника несколько бутербродов и стал с аппетитом есть. А вот у меня, напротив, после рассказа Шевчука пропало всякое желание. И сколько их? Ну, в смысле, не вообще, а там, в семнадцатом веке. Говорит, что немного, полтыщи, самолетов полтора десятка, до да каких-то автожиров четыре штуки. Кстати, твой драгунский полк вы теперь можете не искать. Это они его. Полностью! Оторопел я. До последнего человека, кивнул Андрей. Накрыли с самолетов ракетами, а потом высадили автожиров десант и добили уцелевших. — Суки! — выдохнул я. — А зачем они это сделали, он не сказал? — Он простой сержант. Им глобальные планы компании знать не положено. — Так, — побарабанил пальцами по столешнице. — Значит, они в любой момент могут и лагерь новой армии с воздуха накрыть. И почему же, интересно, они до сих пор этого не сделали? Андрюха молча пожал плечами, а потом впился зубами в новый бутерброд.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 «Ситуация накаляется», – прокомментировал Игорь новую информацию. «Того и гляди, начнется массовое нашествие номерян. На Хорошо, если это будут нормальные люди, вроде Андрюшки или того Владислава. А если сюда полезут эти, вчерашние? Они ведь тоже из параллельного мира». «Вот поэтому мы с Машей решили привлечь Лену к сотрудничеству и поручить ей поиск похожих происшествий», – сказал я. «Есть возражения». Нет, если эта Лена не болтушка, имеет голову на плечах, сказал Гарик. Маша, ты можешь поручиться за свою подругу. Ей можно доверять, как мне. Я знаю эту девушку с детства, она не подведет, ответила Мария. Андрей, а ты что молчишь? спросил я. Ну, я ж здесь человек новый. Вот и не думал, что вы будете интересоваться моим мнением, удивленно сказал Андрей. — Не прибедняйся, Андрюха, ты теперь полноценный член команды, — сказал я. — После вчерашней заварушки у нас нет сомнений относительно тебя, так что начинай активно участвовать в жизни нашего сообщества. Шевчук молча кивнул. — А теперь давай. Расскажи-ка нам подробно об этих, назовем их условно, гамма-мирянами. — А почему гамма? — спросила Маша. — Ну, из мира Альфа к нам пришел Андрей. Он ведь был первым, кто попал в пробой реальности. Затем из другого мира появились самолеты, разнесшие американскую эскадру в Персидском заливе. И вслед за ними знакомиться Лены. И самолеты, и Владислав вроде бы из одного мира. Мира, доминирующей Российской империи. Это были второй третий пробои реальности. Известный нам пробой реальности», – поправил Игорь. «На самом деле их, может, уже сто было, просто мы» всего треть следили да известные нам кивнул я но для удобства систематизации назовем их мир миром бета соответственно наши враги из третьего мира мира гамма годится такая классификация вполне кивнул гарик андрей начинай шевчук достал крупномасштабную карту подмосковья база противника находится здесь андрей ткнул пальцем Я внимательно всмотрелся в карту. Место показалось мне незнакомым. Карта была чужая, явно трофейная. На ней была обозначена только Москва, причем в границах начала XVII века. Поверх карты Шевчук развернул схему базы и стал водить по ней пальцем. Значит так. Здесь у них посадочная полоса. Здесь катапульты для запуска. Здесь самолетные ангары здесь казармы батальона охраны это административное здание это офицерское общежитие а вот это здание командный пункт Сторонки, вкопанные в землю топливные цистерны общая численность охраны около 300 человек и 200 человек тех персонала и администрации не понял а что за катапульты спросил гарик не знаю развел руками шевчук — Думаю, что они с этих катапульт свои самолеты запускают, — сказал я. — Ты вспомни, Гарик, на сбитом прямоточный двигатель стоял. — Дикарис, — презрительно скривился Гарик. — Дикари не дикари, а драгун наших завалили, — сказал я. — Ты, кстати, в курсе? — Да, — мне Андрей еще утром сказал, — кивнул Горыныч. — Отвлеклись. Извини, Андрей, продолжай. — Итак... Поочередно, посмотрев на меня и Гарика, сказал Шевчук. 14 штук самолетов. Две штуки в постоянном воздушном патруле. Один на дальних подступах, другой на ближних. По периметру охраняемой зоны колючая проволока. Через каждые 150-200 метров вышки с пулеметами. Здесь, здесь и вот здесь Шевчук ткнул в схему. Минные поля. А вот здесь, поинтересовался Игорь, тоже тыкая пальцем. Здесь болото, в нем мины не ставили, ответил Андрей. То есть, задумался я, с этой стороны можно незаметно подобраться вплотную. Приведем нашу новую армию. И они начнут косить наших бойцов пулеметами, возразил Игорь. Даже если нам удастся преодолеть ограду именно в этом месте, то... Я вижу, вижу, согласился я. Место прорыва будет под перекрестным огнем. А если сначала провести артподготовку? И много ты с дульнозарядными гаубицами навоюешь? усмехнулся бывший начальник артиллерии новой армии Гарик. После первого залпа они поднимут в воздух всю авиацию и. Можешь не продолжать. Я понял, обреченно кивнул я. А что, если подобраться незаметно и взять в ножи вот эти посты? показал на схему Шевчук. Четыре поста, если быть точным. Тогда противник не сможет перекрыть место прорыва трехслойным пулеметным огнем. Да и вообще, стрельба с оставшихся вышек уже не будет настолько эффективной. Далековато. Да можно даже и не в ножи, задумался я. Просто сбить эти посты пулеметным огнем вот отсюда и отсюда, я показал на схеме. Так даже не четыре, а пять постов можно уничтожить. И потом начнем массированную атаку всеми силами. И хрена не успеют поднять авиацию. — А как ты начнешь массированную атаку через болото? — усмехнулся Гарик. — Ну, — растерялся я, — ну, какие-нибудь э -э, гати замастырить. — Ага, ты бы еще предложил асфальтом закатать, — расхохотался Горыныч. В предложении Сергея есть здравое зерно. Внезапно поддержал меня Шевчук. Надо только произвести до разведку этой местности. Уточнить, что там за болото. Совсем оно непроходимое. Или... Хорошо, кивнул я. Возвращаемся в Москву. Переходим в 17 век. Поднимаем по тревоге армию и... Охренел, возмутился Горыныч. Если уж эти гамма-миряне сидят здесь с какой-то непонятной нам целью, то как ты думаешь? Они догадались обзавестись какой-нибудь агентурой? Ну, я задумчиво почесал подбородок. Вполне возможно. Вы знаете, ребята, — внезапно подала голос Маша. Мне почему-то кажется, что мы в этом самом семнадцатом веке далеко не первые. Что-что? — хором переспросили мы с Гариком. А то, что вы забыли. События ведь с самого начала пошли не так, как в учебниках истории написано, решительно сказала Маша. Помните, Годунов не умер. Из-за этого пришлось воевать. А потом мы выступление Василия Шуйского раньше началось. — Ну, мы все списали именно на эффект нашего там появления, — сказал Горыныч. И это выглядело логично. Да, кивнула Маша. Тогда это объяснение выглядело логичным. Но потом на помощь Шуйскому пришло 50 татарское войско, и ни один наш дальний дозор его не заметил. И целый драгунский полк пропал. Как теперь выяснилось, к исчезновению полка приложили ручки гамма-миряне. Так может, это они сделали все остальное? Как-то спасли Годунова, Помогли Ваське Шуйскому. Провели через наши дозоры татар. Да, может, они этих татар и наняли. Да, синхронно кивнули мы с Гариком. Такая версия вполне правдоподобна. Значит, что? Они здесь могут сидеть уже давно, продолжила Маша. И, соответственно, успели обзавестись не только агентурой, но и парочку своих людей под командные должности протащили. «Значит, поднимать по тревоге армию нельзя», – сказал я. «Но ведь без помощников нам не обойтись». «Узнать втихаря, отберем самых верных». «Тысячи две-три», – предложил Гарик. «Думаешь, такими силами мы прорвемся через пулеметы «Гамма-Мириан», мирян усомнился я. «А мы вооружим их современным оружием», – хмыкнул Гарик. «Но время, время», – сказала Маша. «Сколько времени уйдет на обучение?» — Ну, задумчиво протянул я. — Пара недель? — А, Гарик, как ты считаешь? — Максимум месяц, — прикинув что-то в уме, ответил Гарик. — А как же Мишка? — облила нас ушатом холодной воды Мария. — Он все это время будет по лесам бродить? Долго ли он так протянет, особенно если учитывать, что его ищут гаммамиряне? — Черт в сердцах выругался я! Куда ни кинь, везде клин! Проще всего нанести воздушный удар, а затем зачистить территорию. И почему у нас нет пары боевых вертолетиков? Умный какой, усмехнулся Игорь. Так ты выяснил, где базируются нужные нам машины? Я кивнул, достал ноутбук и стал показывать места расположения авиабаз. За обсуждением плана предстоящих боевых действий мы засиделись далеко за полночь. Расходились по чистеньким и уютным комнаткам второго этажа.